Страница 267. Даянанда Сарасвати и Арье Самадж. Несколько иной характер имело другое общество Арье Самадж, возникшее в 1875 году и объединившее вокруг себя значительные до полутора миллионов массы индуистов. Основатель этого общества, даянанда из Гуджарата, 1824-1883 годы, принявший имя Сарасвати, в память о своем учителе-брахмане, знатоке Вет. Многое в своем реформаторском движении взял у Кешапчондро сена, в первую очередь, Разговорный живой язык, хинди, на котором он читал свои проповеди и печатал свои книги. Призыв к отмене сати и равноправии женщин, к борьбе против идолопоклонства и системы каст. Однако, в отличие от движения сена, Даянанда, тоже склонявшийся к монотеистическому толкованию индуистских текстов, не только не пошел по пути сближения с исламом или христианством, но, напротив, сделал противоположный акцент. Он провозгласил своим идеалом арийские веды, откуда и название основанного им общества. Ведийские гимны, которые подверг монотеистической трактовке, считая, что различные имена ведийских богов суть лишь разные ипостаси единого высшего божества. При этом в лозунге «назад к ведам» явно ощущался не столько призыв к возрождению консервативной старины, сколько отчетливое противодействие влиянию ислама и христианства. Реформаторский дух деятельности Дайяннанды и общества Арья-Самач совпадал с основными идеями сторонников общества Брахмо-Самач. Однако иные исходные позиции и явный акцент на древние индийские традиции обусловили не только более широкий массовый состав общества Арья-Самач, но и иные его политические позиции. Выступая против иноземного влияния, члены общества Арья Самоч неоднократно и активно поддерживали антиколониальные национально-освободительные движения в конце 19 и начале 20 веков. После 1908 года общество перестало играть заметную роль в жизни страны, и ныне оно сохранилось лишь в качестве небольшой религиозной общины, члены которой аккуратно следует разработанному еще Даянандой обряду жертвоприношения, совершаемому в близком к ведическим ритуалам духе раз в неделю в специальных храмах. Страница 268 Обряд сопровождается возжиганием масла в огне, молитвенными декламациями жрецов, хоровым пением или скандированием лозунгов ведическо-велико-индийского характера. Кроме того, члены общества изучают веды и ежедневно совершают домашние обряды ведического характера, в принципе, не слишком отличающиеся от индуистских. С индуистами, особенно знающими брахманами-пандитами, знатоками вет, поддерживаются тесные связи, так что в целом деятельность общества вполне увязывается с индуизмом.